Потом захрипела, засвистала и загремела, в припрыжку затопала полькой шарманка. И к нам, скользя, подлетел маленький, вечно куда-то спешащий и смеющийся Сулержицкий и загнулся, изображая гостинодворскую галантность, поспешно пробормотал. «Дозвольте пригласить на полечку Транблан!» И она, улыбаясь, поднялась и ловко, коротко притоптывая, сверкая сережками,